Празднование в Стоунхендже. В пятницу на третьей неделе после подписания Хартии мы, как обычно, собрались в Стоунхендже. Старый фундамент, эти покрытые мхом камни вокруг глубокой ямы с самого начала были в нашем восприятии окутаны неким мистическим ореолом, и сейчас, казалось, магическая завеса ещё больше сгустилась над этим местом. Стоунхендж был нашим убежищем. Он существовал только для нас. Лишь здесь мы могли обменяться историями о том, кто что кому сделал и насколько хорошо удались нам наши проказы. Здесь в Стоунхендже мы праздновали свои победы. Прошли дожди, с деревьев ветром сбило сучки и прутики. Растопка для костра. Солнце высушило их. Так что, когда светило опустилось к самому горизонту, у нас пылал отличный жаркий огонь. Мы сидели, болтали по кругу, ходил большой пакет с маршмеллоу. К концу нашей встречи все поджаренные кусочки до единого осели в наших животах. Нет, вы видели физиономию Веры Доннелсон, когда она бегала по школе и срывала с дверей копии своего дневника спросила Эмби. Классика это назывался Джейсон. Знаете, на следующий день добавила Шэрил. Все восьмиклашки ее на перебой приглашали её на свидания. Заметьте, не здоровенные парни, а всё больше карадышки типа Мартина, который на вид вообще как семиклассники. Они решили, что раз ей нравится Мартин, то значит она торчит от парней помоложе. Вера чуть не окочурилась от унижения. "Шикарно", сказала Эбби, причёсывая волосы. Этим она занималась каждую свободную минуту. Эй, подождите, воскликнул Дарен. Если уж говорить про физиономии, то как во морда Остина, когда он обнаружил у себя на башке тарантула, или когда тарантул побежал у него по спине, залилась О.О. Классика, сказал Джейсон. Потрясающе, прокомментировала О.О. Круто, я казалось по Учиха, добавил Дарен, как будто точно знала чего от неё хотят. Эх, жаль, я не видел, вздохнул Джейсон. Надо бы произвести к Тавив в почётный член нашего клуба, заметил я. Точно. К сожалению, почил в бозе. Посветовал Даррен засовывать в рот маршмеллоу. Ничего вы не понимаете в мордах, заявил Рендел. Самое классное? Да нет. Самое супер-потрясное во всей всемирной истории это рожа Дрю Лендерса, когда он стянул свои носки в раздевалке на глазах у всей команды. И никто из вас этого не видел, воззластвовал он. Так расскажи, попросила Эбби. Ладно, все члены клуба обратились в слух. Вся команда, кроме Дрю, уже на дело плавки, и тут как раз тренер прошёл через раздевалку к бассейну, и его надо было задержать подольше, и я стал задавать ему всякие вопросы. Что? И тренер тоже был при этом? спросила Эбби. Я до этого ещё дойду. Шикарно, выдохнула Эбби. Короче, тренер начинает мне втолковывать, что я, как обычно, во всех заплывах вместе с Дрю. И я, как обычно, соображаю, что он опять будет первым. И тут, как я и предсказывал, Дрю стаскивает свои вонючие носки. Джаред, ну ты просто мастер. Так накрасил ему ногти, сдохнуть можно. Я сам чуть не сдох. А Дрю поначалу ничего не заметил. Натягивает себе плавки и хоть бы хны. Зато тренер увидел всю эту красоту. «О-о-о-о!» – простонал я. «Полный абзац! Классика!» – воскликнул Джейсон. «Просто классика!» «Заткнитесь! Дайте закончить!» Тренер, значит, видит его ногти, такие кислотно-красные, ну, просто сами в глаза лезут и говорит «Дрю, а что у тебя с ногами?» Все, естественно, пялиться на лапы Дрю. Никто не смеется. Все подумали, будто он сам это сделал, потому что... Ну, вы понимаете. Все только сказали... Ух ты, никогда бы не подумал. Или вот это да, неужели он того? И всё такое прочее. Наконец Дрю видит свои ногти, поворачивается к тренеру, морда у него вся перекорёживается, как будто он вот-вот расчихается и пытается что-то сказать, а получается: "Я я я не не не и старается спрятать ногти". И вот тут вся команда ложится от смеха. Не, эти накрашенные ногти надо было видеть. Смешнее не найдёте во всей мировой истории. Шикарно. Классика, потрясающе. Короче, продолжал Рендел. Дрю не может словом из себя выдать от стыда, и тут, вы только представьте, тренер тоже как покатится. При этих словах те из нас, кто ещё сдерживался, больше не вынес. Мы все заржали, как кони, радовались, что унизили Дрю Лендерса. Ну, не вывих, а смеявшись, Рендел закончил свой рассказ. А самое сейчас интересное, сидим мы там, ухахатываемся над этими чумовыми красными ногтями. А тут Дрю Лендерс, мистер самый мочистый из всех пловцов, взял и разрывился. "Ура!" закричал Дарен. "Мы отомщены. Мы все отомщены", подхватила Шэрил. "И чем больше они станут нас унижать, тем страшнее будет наша месть". Все согласились. Даже ОО. Скромная, тихая ОО беспрестанно улыбалась во весь рот. Казалось, под внешностью книжного червя скрывается нормальный подросток, как и все мы, ловящий кайф от своих маленьких проделок. «Внимание все!» – провозгласила ОО. «И я вам тут сейчас кое-что прочитаю». Всё внимание обратилось на неё. Она вытащила из кармана листок бумаги. Как вы знаете, труба Дэвида Бергера с заклятого врага нашего Джейсона непостижимым образом выродила из себя зелёную слизь. Все захихикали. Так вот, продолжала ОО. Мне бы хотелось прочитать вам этот стишок из газеты, вышедшей в старшей школе на этой неделе. Не неполной старшей, а старшей школы. Похоже, мы стали подлинной сенсацией, сказал я. Слушайте. Она расправила бумажку, вырезку из газеты и начала читать. Команды в поле крутые, победа, хэппи-энд. Но Дэвид дунул в дудку и заплевал весь бэнд. Он сделал это с шиком, со стилем без труда. Обгаженные с криком рванули кто куда, заплеван липкой дрянью. Вдруг кексанул тромбон, флейтисты сыплют бранью, и дирижер взбешен. Весь бэнд наш разбежался, крича. Какой скандал, наш Дэвид облажался и всех нас облажал. Они в плащах явились на следующий уикенд, на случай. лучше, если Дэвид опять загадит банд. Мы уже просто катались, хохоча так, что разболелись животы. У вас когда-нибудь бывало так, что смех одного члена компании заражает всех остальных, и вы смеётесь, смеётесь не в силах остановиться. Но вот так было сейчас и с нами. Тарантул, слизь, лак для ногтей, дневник змея и зелёная кровь это уже черезчур. Мы могли лишь хохотать и хохотать. Наконец, через несколько минут мы кое-как успокоились, сопя и вытирая слёзы. Приступы тихих. Костёр разгорелся, яростное пламя стреляло искрами в темнеющее небо. Мы расслабились, и тут обнаружилось, что во время припадка смеха я откинулся назад, и моя голова каким-то непонятным образом сама собой уютно расположилась на коленях у Шэррил. Я взглянул вверх, Шарил улыбнулась мне. Она играла моими волосами. Самое странное, что я не ощущал ни малейшей неловкости. Классика подвёл итог Джейсон, и хотя он повторил это слово уже раз 100, все поняли, что он имел в виду на этот раз. Ещё 3 недели назад мы едва знали друг друга, но в данный момент любой из нас поклялся бы, что мы лучшие друзья на свете. Я взглянул на Шэррил, чьи волосы колыхались в каком-то дюйме над моим носом, и улыбнулся. И вот тогда я услышал это. Мы все услышали. Я подскочил как пружина, и все головы повернулись туда, откуда донёсся звук. "Что это?" спросил Рендел. "Цс" шикнула Шэррил. Мы навострили уши и снова услышали потрескивание веточек, хруст листьев. Там, над котлованом, по другую сторону Стоунхенджа что-то двигалось. Мы все одновременно подумали об одном и том же. Никто никогда не видел в наших лесах медведей. Но Ральф и Шерман клялся, божился, что к нему как-то подрулил Бигфут, а потом сбежал». Правда, Ральфи Шерман также рассказывал, что однажды его похитил одноглазый пришелец, забрав с собой в какую-то отдалённую галактику, а потом вернул обратно как раз к началу вечерней телепрограммы. Так что никто особенно не верил рассказам Ральфи Шермана. И всё же, кто его знает, По городу ходили слухи о пуме, которую застрелила семья, отправившаяся в поход всего в 30 милях отсюда. Оружия ни у кого из нас не было. В нашем лесу водятся олени. А что если это никакой не олень? Мы все молчали, вслушиваясь в едва уловимые шумы и всего в нескольких футах от нас. Я потянул носом. Если это большое животное, то может... Я различу его запах, но всё, что мне удалось унюхать, это дым костра. А дальше я ляпнул самую большую глупость, когда либо произнесённую на старушке земле. Схожу-ка, посмотрю. В провожаты мне никто набиваться не стал. Я медленно взобрался по земляному откосу там, где один из углов каменного фундамента оплыл несколько десятилетий назад. Здесь, по другую сторону Стоунхенджа, я был один как перст, и насколько я понимал, на том моя жизнь могла бы и закончиться. И всё же я заставил себя двигаться дальше, потому что сидеть здесь внизу, словно рыбка на крючке и ждать неизвестно чего, ещё хуже. Я пошёл вокруг Стоунхенджа и снова услышал знакомый шелест светок, тот же шум. Без сомнения, здесь что-то не так за углом старого фундамента, кто-то двигался. Моё сердце понеслось вскачь. Хорошо бы увидеть это прежде, чем оно увидит меня. Тогда всё было бы в порядке. Если это олень, я попросту спущусь обратно вниз, дело закрыто. Если это что-нибудь похуже, тогда я предупрежу остальных, и те разбегутся. Правда, в последнем случае это, скорее всего, первым делом набросится на меня, поскольку я уже прямо перед его носом. Но я решил не давать подобным мыслям воли. Приблизившись к углу, я медленно высунул за него голову. Сначала я видел только деревья, деревья и опять деревья, и вдруг заметил, как что-то скрывается за следующим углом. Это был не олень и не бигфут. Это был какой-то пацан. Он метнулся за угол, и я увидел лишь его спину и одну ногу. Лица различить не успел. Кто-то следил за нами и подслушал все наши секреты. Кто-то узнал про наши дела, понял, что происходит. Над клубом нависла угроза. Я этого не допущу. Эй, все сюда! Здесь какой-то пацан, шпион из-за нами. Мои соратники все как один устремились из котлована наверх. "Сюда", продолжал я взывать. Повернув за следующий угол, я снова увидел шпиона, на этот раз он пытался скрыться в лесу. "Удирает гаддёнах". "Он только один?", спросила Шэрри. "Кажется, да. Если он найдет ничит, нам конец. Я знаю." Весь ценевой клуб рванул в лес, и когда наши глаза приспособились к полумраку, мы различили шпиона. Он бежал с всего шагах в 20 впереди нас. Я полетел вперёд на полной скорости. Шпион уже почти что достиг дороги. Подбежав к нему совсем близко, я нырнул вперёд словно на финише и сбил врага на землю. Тот был примерно одного роста со мной, но немного худее, костлявее. Я перевернул его на спину и заглянул в лицо. Теперь я знал, кто это такой, так же как и остальные члены Теневого клуба.